«Это государственная служба, сэр Уичерли», — сказал вице-адмирал. «И я надеюсь, что вы извините нас, если мы удалимся на несколько минут. Я прошу достойное общество садиться за стол, как только подадут обед, и отнестись к нам, как к старым друзьям, как и я обошелся бы с вами, будь мы на борту Плантагенета». «Адмирал Блюотер, вы будете на нашем совещании?» Больше не было сказано ни слова, пока оба адмирала и молодой лейтенант не оказались в гостиной сэра Джервиза Оукса. Тогда последний обернулся и обратился к Уичерли тоном старшего по должности. «Мне следовало бы встретить вас выговором за это опоздание, молодой джентльмен», — начал он, «если бы я не подозревал по вашему виду, что за это время случилось нечто, что и заставило вас опоздать. Что, почта миновала городской рынок, прежде чем вы добрались туда, сэр?» Нет, адмирал Оукс, и я с удовлетворением могу заверить, что ваши депеши уже несколько часов, как на пути в Лондон. Я достиг конторы как раз вовремя, чтобы застать погрузку почты. Хм, на борту Плантагенета принято, чтобы офицер докладывал о выполнении важного задания, как только условия позволяют довести это до сведения старшего командира. Я полагаю, так принято на всех кораблях Его Величества, сэр Джервис Оукс, но меня учили что должная осмотрительность, если она не противоречит точным приказам, а подчас, если и противоречит, является более верной приметой хорошего офицера, чем даже само рабское внимание к правилам. «Это справедливое различие, мой юный джентльмен, хотя оно надежнее, пожалуй, в руках капитана, чем в руках лейтенанта», возразил вице-адмирал, бросив взгляд на своего друга и втайне восхищаясь самообладанием юноши. «Осмотрительность — понятия относительное, означающее разные вещи для разных людей. Могу ли я позволить себе спросить, что мистер Уичерли-Уичкомп называет осмотрительностью в данном случае?» «Вы имеете полное право знать это, сэр. и Я только хотел получить ваше разрешение рассказать всю мою историю. Пока я дожидался отправления лондонской почты с вашими депишами и дал отдохнуть моему коню, прибыла почтовая карета» в которой некий джентльмен, подозреваемый в том, что он якобит, ехал в свою сельскую усадьбу, милях в тридцати дальше к западу. Этот джентльмен держал тайный совет с другой особой, того же образа мыслей, как и он сам, и при этом было так много бегать не гонцов, что я не смог не испытать подозрения, что тут чем-то пахнет. Отправившись в конюшню, чтобы присмотреть за лошадью сэра Уичерли, ибо я знаю, как высоко он ценит это животное, Я застал одного из слуг незнакомца, беседующим с хозяином постоялого двора. Последний сказал мне, когда карета отбыла, что большие новости дошли до Эксетера, прежде чем путники покинули город. Эти новости, по его словам, в том, что Карл уже не на воде. Бесполезно, сэр Джервис, допрашивать такого глупца. И на постоялом дворе, хоть все были свидетелями поведения путешественника и его собеседников, Никто не мог сказать мне ничего путного. Поэтому в подобных обстоятельствах я поспешил сесть в карету, ехавшую в обратную сторону, и добрался до фойе, где узнал важное известие о том, что принц Чарльз высадился на берег и сейчас находится на севере в Шотландии. Так значит, претендент на самом деле снова среди нас, воскликнул сэр Джервис подобно человеку, который наполовину подозревал правду. Похоже, что не претендент «Сэр Джервис, насколько я понял новость, а его юный сын, принц Карл Эдуард, готов баламутить королевство. Эти сведения точны, я уверен, и поскольку мне пришло в голову, что об этом, наверное, важно знать командующему такой великолепной флотилии, как эта, что стоит возле мыса Уичкомп, я не стал терять времени, спеша вернуться с этим известием. Вы поступили правильно, молодой джентльмен» и доказали, что осмотрительность столь же полезна и достойна уважения качества лейтенанта, как и полного адмирала белой ленты. А теперь идите и приведите себя в подобающий вид, дабы занять место рядом с одной из самых прелестных девушек в Англии, где я жду вас через 15 минут. «Вот это настоящая новость, Блюотер!» — сказал Джервис, едва дверь за Уичерли закрылась. «В самом деле и я полагаю, что это то самое известие, или связанные с ним, которые вы отправили первому лорду Адмиралтейства в последних донесениях. Ведь оно не застало вас врасплох, скажите по правде. Нет, не застало. Сознаюсь. Вы знаете, какую отменную информацию мы получили в прошлом году от нашего агента в Бордо. Он прислал мне такие доказательства замысла этой экспедиции, что я счел разумным привести флотилию на север в полном составе, чтобы использовать корабли, если потребует обстановка. Слава Богу, до Шотландии путь долог. и маловероятно, что мы достигнем побережья этой страны раньше, чем все кончится. Я хотел бы выяснить у этого молодого человека, какого сорта и сколь велики военно-морские силы, сопровождающие принца. Не послать ли за ним, чтобы задать этот вопрос? «Лучше, чтобы вы остались в стороне, адмирал Блюотер. Я обещаю вам, что вы тут же узнаете все, что услышу я». И это в данных обстоятельствах, полагаю, должно вас удовлетворить. Затем два адмирала расстались, хотя оба еще не сразу вернулись к обществу. Известие, которое они только что узнали, было слишком важным, чтобы отнестись к нему легкомысленно. И каждый из этих моряков-ветеранов около четверти часа мерил шагами свою комнату, размышляя, каковы могут быть вероятные последствия для страны и для него лично. Сэр Джервис Оукс, ожидал события такого рода и был удивлен меньше, чем его друг. Однако он оценивал кризис как чрезвычайно серьезный и способный разрушить не только процветание нации, но и мир в семьях. Тогда в Англии, как и ныне, и как, вероятно, будет во все времена, были две партии, одна из которых тяготела к прошлому с его наследственными и исключительными привилегиями, а другая больше стремилась к переменам ради предвкушаемых выгод учреждала почетные звания и награды. Религию в ту эпоху превратили в ширму для политиков, как в наши дни свободу с одной стороны и порядок с другой. И люди столь же слепо, столь же яростно и столь же беспринципно становились на ту или другую сторону в середине XVIII века. Точно так, как мы знаем, они это делают и в середине XIX. Правда, образ действий слегка изменился, и пароли, и лозунги не были в точности теми же, но во всем, что относится к невежественной самоуверенности, диким обвинениям и себялюбию, хотя и прикрытым наполовину покровом патриотизма. Англия первых вигов и тори была Англией консерватизма и реформы, а Америка в 1776 году Америкой 1841 года. Тем не менее, тысячи постоянно участвуют в политической борьбе с самыми лучшими намерениями, хотя действуют в ожесточенном противостоянии друг другу. Когда предрассудок становится стимулом для невежества, не приходится надеяться на какой-то иной результат. И мировой опыт управления людьми оставил непреложный, разумный и единственный вывод в награду за все муки и тяготы, с которыми совершались все революции. Убежденные, что невозможно придумать никакие установления, кратковременное действие которых не показало бы, что их первоначальные цели будут извращены благодаря изворотливости тех, кому доверена власть. Словом, также неумолимо, как физическая конституция влечет человека к старческой немощи и скудаумию, повелительно требующим его превращения в новое существо и перехода в новое бытие, дабы исполнить цели его сотворения, так и моральные основы, являющиеся плодами его мудрости, содержат семена злоупотребления и упадка.